Глава 31. Ночь опустилась на суту, и над верхушками тёмных деревьев раззвучала тоскливая и однообразная перекличка двух неясытей. Прислонившись к столбу парадного крыльца, я прислушивался к бесконечному у-у-у-у и гадал, то ли это призывают друг друга самцы санка, то ли два самца обозначают границы своих охотничьих территорий.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 причем часто делал это в самый неожиданный момент. Вот и сейчас он накинул меня долгим взглядом и заговорил очень спокойно и не громко, так что я сразу понял, он говорит не столько о своем брате, сколько обо мне и со мной. Слово, сказанное шепотом, запоминается лучше, чем крик. Запомни это, Чейз.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 Это означало, что поднялся западный ветер и что завтра будет тепло, даже жарко. Почти полночи я проработал над статьёй. Рэд сказал, что ему нужен жизненный материал, чтобы с одной стороны там было о Майки и о том, где он сейчас, а с другой рассказывалось о жизни сирот вообще. Это и взгляд на проблему брошенных детей глазами конкретного ребёнка. Для меня, впрочем, это было не слишком сложно. Вскоре статья была готова. Я несколько раз прочитал её вслух, кое-что вычеркнул и в 2 часа ночи отправил её Реду по электронной почте. Через 10 минут он мне перезвонил. "Ты что, вообще никогда не спишь?" "Сплю на мало. У меня здесь слишком тихо. Наверное, для нормального сна мне не хватает шума моторов, гудков машин, полицейских сирен".